30-е Эбреля. На исходе ночи. «Стой! Ничего не делай! Замри!» Раздался за спиной голос Ирвина. Он подлетел ко мне сзади и выдернул из ритуального круга, а потом прижал к себе. «Твои приказы все равно слабее!» Едва слышно проговорила я, и он замер, нахмурившись. Обеспокоенно осмотрел сначала меня, а потом нарисованную на камнях схему. «Что это за ритуал?» «Я лишь пожала плечами. Беспокойство от невозможности его завершить все нарастало, но Ирвину требовалось время, чтобы все понять. Теперь можно расслабиться. Он не даст мне совершить такую глупость!» Ирвин нагляделся и нашел глазами листок со схемой. Не отпуская меня, подошел к нему, поднял и вчитался. С каждой секундой его лицо становилось все злее и мрачнее. «Ты в своем уме?» — взорвался он. «Что за бред? Ты бы погибла! Откуда у тебя эта схема?» Я молчала. Теперь уже от облегчения. Голова кружилась от перенапряжения, и я почти отключалась в руках Ирвина. «Это Бреор тебе ее дал?» Ответа он не получил, но все понял сам. Резкими гневными движениями затер подошвами следы ритуала на камне и понес меня в дом. Мое облегчение обернулось неимоверной тревогой. Я зашевелилась в руках своего мага, сопротивляясь все сильнее по мере удаления от расчерченных на полу кругов. Приказ никуда не делся, и мне было жизненно важно закончить ритуал». Чем дальше Ирвин уносил меня от площадки, тем невыносимее становилась потребность завершить начатое. Я отчаянно забилась в его руках. Он недоуменно замер и поставил меня на пол. «Гвен, что с тобой? Я должна закончить ритуал!» Прошептала я искусанными губами. «Нет, он тебя убьет! Не знаю, что наплел тебе Бреор, но этот ритуал жертвенный!» — Если ты его закончишь, то заплатишь своей жизнью за исполнение просьбы. — Я знаю, — голос дрожал, — но я не могу не закончить его. Шагнула в сторону ритуальной площадки, и Ирвин снова поймал меня в кольцо рук. На его лице читались одновременно злость и удивление, а я снова стала вырываться. — Гвен! — рявкнул он, стискивая меня крепче. — Прекрати! — Я должна! — Нет! — Пусти! — И не подумаю. да что на тебя нашло? Я брыкалась, кусалась и билась в его руках, которые, на мое счастье, оказались сильнее. — А ну прекрати, или я тебя свяжу! Я и не думала прекращать. Забесновалась еще сильнее. У связанной меня точно не будет возможности самоубиться об этот демонов ритуал. Ирвин стиснул меня так, что затрещали ребра и потащил вниз. «Нони!» — прогремел его голос. «Срочно принесите мне успокоительное и заприте чердак так, чтобы Гвен не смогла выбраться на крышу! Ни при каких обстоятельствах, понятно! Замуруйте этот драконов выход, если понадобится!» «Поняла вас!» — раздалось откуда-то справа. Я бушевала в руках Ирвина, но уже механически. Приказ раздирал изнутри, сводил с ума, огненной пеленой висел перед глазами. Я больше не была собой, превратилась во взбесившуюся марионетку, запутавшуюся в своих собственных нитях, пока за них безжалостно продолжает дергать бездушный кукловод. Ирвин втащил меня в мои покои и запеленал в покрывало. Я продолжала брыкаться, и он опрокинул меня на кровать, а потом сел сверху и придавил своим весом. «Прекрати сопротивляться, это бесполезно! Объясни, что происходит!» «Мне нужно закончить ритуал!» Сдавленно простонала я. «Ты умрешь! Я знаю!» Отчаянно закричала я. «Но я не могу остановиться!» «Почему?» Взревел он, а я лишь разрыдалась в ответ. Слезы катились по моему лицу, пока я отчаянно дергалась на постели под его тяжелым телом, «И молилась, чтобы он сделал хоть что-то и не отпускал!» Нони вбежала в открытую дверь покоев и споткнулась на пороге. «На бларт-блайнер!» — воскликнула она, прижав руки к груди. «Что вы делаете? Отпустите, Гвен!» «У нее приступ! Давайте скорее сюда, это демоново-успокоительное!» Ошарашенная Нони подошла к постели и уставилась на меня так, словно видела впервые. Я все еще билась под весом Ирвина, но вдвоем они смогли меня скрутить и напоить зельем. По телу разлилось странное онемение, а мои попытки высвободиться перешли в крупную дрожь. «Почему ты должна закончить ритуал?» — спросил Ирвин, нависая надо мной. Его руки вминали мои запястья в постель, и подумалось, что завтра на них останутся синяки. Я отчаянно хотела дать ему подсказку, но разумные мысли бумажными самолетиками вспыхивали и сгорали в пожаре приказа, пылающего в голове. «Должна! Не могу остановиться!» «Бреур, тебе приказал!» — наконец сообразил Ирвин. Я не могла кивнуть, но мой маг все понял сам. «И ты не можешь сопротивляться этому приказу!» Ему снова пришлось разгадывать ответ самому. Нони, помогите ее поддержать! велел Ирвин, отпустил мои руки и послал две магические молнии, призвал кого-то, надеюсь, что ячера. Служанка переводила огромные растерянные глаза с меня на хозяина и обратно. — Что ж творится-то? — едва слышно пробормотала она. Наконец получилось убедить саму себя, что вырываться бесполезно. Марионеточный разум согласился, что не стоит терять силы и лучше затаиться. Дрожь никак не проходила, и я слабела с каждой секундой. Сознание словно пропустили через лапшерезку. Мысли тянулись без связными нитями, а я будто стала сторонним наблюдателем в своем собственном теле. В комнату быстрым шагом вошел брат Ирвина. Никогда не видела его раньше, лишь знала, что он должен был приехать сегодня. Блайнеры оказались настолько похожи, что мне стало капельку легче от того, что теперь рядом со мной их двое. Кемер, посмотри! Ирвин протянул ему потрепанную бумажку. Я все правильно понял. Это жертвенный ритуал для снятия проклятия? Тот внимательно изучил схему ритуала и кивнул. Да, что происходит? Кажется, Бреур каким-то образом внушил Говен, что она обязана его выполнить. Ответил Ирвин и посмотрел на меня. Ты хочешь выполнить этот ритуал? Я сначала отрицательно мотнула головой, а потом кивнула. Ты понимаешь, что умрешь в процессе? Да, выдохнула я. Ты сама захотела выполнить этот ритуал? Спросил Кемер. Наконец-то правильный вопрос. Я дернулась, но толком ответить не смогла. Это какое-то странное внушение. Ты знаешь о ритуалах, которые позволяют навязывать свою волю другим? В теории считается, что таких не существует, но в некоторых легендах они упоминаются. Задумчиво ответил Кемер. Балары древний род. Быть может, они сохранили подобный секрет. Спросил Ирвин, глядя на меня, и я всеми силами постаралась кивнуть, но получилось лишь едва заметное движение. Впрочем, его хватило. Ирв, если Балар внушил ей, что она обязана выполнить ритуал, то он еще и приказал ей молчать об этом. Логично же, но... Он ее брат? Разве он мог так поступить? Да, они явно недолюбливают друг друга... «Видимо, он решил, что Гвен должна принести себя в жертву, чтобы он и остальные сестры могли избавиться от проклятия. Вот драконов сын!» Ирвин сквозь зубы процедил еще несколько ругательств, но так тихо, что разобрать их было невозможно. «Ты ее держишь, потому что она стремится закончить ритуал, хотя знает, что погибнет в процессе», — уточнил Кемер. «Да, она ведет себя как одержимая». «Быть может, стоит отправиться к Набларду Балару и попросить, чтобы он снял внушение», — взволнованно предложила Нони. «Он не станет». Сегодня он весь вечер отказывался меня принять, и я еще удивлялся, почему. Несколько раз приезжал к его дому. Он был там, но сестра Гвен раз за разом выходила и говорила, что Бреор слишком занят и не сможет со мной переговорить. Думаю, что он понимал, зачем я приехал, а я лишь хотел продлить договор». Не силой же было прорываться внутрь. Я же не знал, что он сделал с Гвен. Ирвин снова посмотрел на меня, и в его черных глазах горели злость, решимость и досада. Либо Бреур отменит внушение, либо Гвен выполнит ритуал, либо сойдет с ума из-за невозможности это сделать. Вариантов всего три. Хладнокровно заметил Кемер, и меня передернуло от сухости его тона. В любом случае, сделать ты ничего не можешь. А ритуал слияния? Он же должен выжечь все другие магические воздействия. Кемер задумался. В теории он может помочь, но... Ирвин, это чистое самоубийство с твоей стороны. Ты всерьез хочешь жениться на проклятой девушке, находящейся под влиянием Баллара? А что, если слияние будет недостаточно, чтобы выжечь внушение? «Мы же даже не знаем, что это за внушение, как его проводили. То есть ты в любом случае умрешь, потом с некоторой долей вероятности воскреснешь, только чтобы оказаться женатым на находящийся под чужим влиянием Балар? Или просто сумасшедший Балар? Зачем тебе это?»